Глава вторая. Они сидели долго у небольшого костерка. Высокий крепкий юноша с каштановыми волосами и проницательными ореховыми глазами, и хрупкая девушка, дети разных миров. Когда горизонт только начал окрашиваться в малиновый цвет, Светлана зевнула. — Уже утро, Велес! А что мне делать? Куда дальше идти? — То, что идти куда-то надо, это она понимала. Прочь от опасного района. Пойдем со мной. Это, конечно, далеко, но там тебе не будет ничего грозить. Кроме того, мои родители умеют быть благодарными. Твои родители тоже маги? Да, не переживай. Пешком придется идти дня четыре. А потом, когда пойдут знакомые места, можно прыгать порталами. Дня четыре. Она красноречиво посмотрела на босые ноги собеседника. Жаль, что в мешке не оказалось обуви. Парень потупился. Я не мог даже подумать, что пригодится запасная обувь. Только одежду взял. Он горько вздохнул. Так это твой мешок. Ну да, я когда к долине, на которой потом бой состоялся, подходил, мешок в укромном месте спрятал. Решил осмотреться. Увидел вампиров. Они тоже предстоящее поле битвы осматривали. Еле обернуться успел. До сих пор не знаю, как не засекли. А то бы вообще шансов не было. А вампиры, они не знают, что маги могут оборачиваться? Дело в том, что чисто классические маги, они другими способностями обладают. А таких, как я, раз-два допчелся. Да, я скорее исключение, чем закономерность. Ты же говорил, что не боевой маг. Какого тебя вообще на войну понесло? Меня всех друзей призвали, с кем учился. А меня... Неожиданно он с обидой вскинул глаза. Я же тоже общему делу помочь хотел. Помог. Светлана сукоризной посмотрела на парня. Он виноват опустил глаза. Ладно, что с твоей одеждой и обувью случилось? Может, есть смысл вернуться туда, где ты ее оставил? Ну да, я и вернулся потом. Только лучше бы я этого не делал. Там и попался. Наверное, среди бандитов какой-то маг был или вампир несильный. Но я не ожидал, что со мной может случиться что-нибудь подобное. Вот и попался. Подозреваю, что они знали, что делают, когда на меня ошейник из газилия одевали. То есть вампиры тебя все-таки засекли? Или это совпадение? Не знаю. Я над этим тоже думал. Только проверять не хочется. Значит, тебе вампирам на глаза попадаться не стоит. Не стоит, особенно если они высшие. Давай об иерархии вампиров потом поговорим. У меня глаза слепаются. Девушка с удовольствием зевнула, подтягиваясь. Ночь подошла к концу. Они проспали часа четыре, а когда солнышко уже совсем по дневному начало припекать, решили собираться в дорогу. Все-таки оставаться вблизи боевых действий, где их могут случайно обнаружить, не стоило. Пару дней молодые люди пробирались лесными тропами, старательно обходя любые поселения. К концу третьего Светлана очередной раз грустно посмотрела на израненные ноги приятеля, которым не помогли даже куски коры, привязанные к ступням шнурками из ее кроссовок. Спросила. Велис, а как далеко еще идти до того места, откуда ты сможешь переместиться порталом? Думаю, скоро, но все равно нам все-таки придется зайти в село. Он тоже грустно посмотрел на свои ноги, чтобы уточнить, где мы находимся. По моему расчету, здесь уже не должно быть вампиров, значит, бояться нечего. А за ноги не переживай, пока идем до села, я обернусь с собакой, а когда попадем на окраину, приму снова человеческий облик. Ноги хоть немного заживут, а в зверином облике регенерация происходит очень быстро. Так почему же ты не сделал этого раньше? Понимаешь, каждый оборот, так же, как и любое магическое действие, сопровождается всплеском силы. Некоторые из высших вампиров могут засечь это, если мы недостаточно далеко. Он вдруг озорно улыбнулся. Да и тебе было бы скучно идти. «И что было бы, если бы они нашли нас?» Пропустив мимо ушей последнюю реплику, спросила девушка. «Думаю, тебя бы просто выпили, а меня, скорее всего, захватили. Тебя бы не пили?» «Пили, но не до смерти. У них существует много ритуалов, чтобы забирать силу. В конце концов, я тоже бы умер, но не сразу». Странно, но девушке не показалось, что эти самые вампиры настолько кровожадны. Но говорить она ничего не стала. В конце концов, она видела только одного, да и то не больше пару секунд. Как она могла судить о том, чего практически не знала? Слушай, она посмотрела в глаза парнишки. Пообещай мне, что ты выполнишь одну мою просьбу. О чем ты? Пообещай, или я отказываюсь идти с тобой дальше. И куда же ты пойдешь? Для тебя ведь тут все незнакомо и опасность ждет под каждым кустом. Ты что, решил, что я не сделаю того, что пообещала? Я понимаю, что ты мне нужен больше, чем я тебе, но, думаю, успел убедиться, что могу быть упрямой, вопреки здравому смыслу». Девушка развернулась и пошла в обратном направлении. «Стой! Ну, стой же!» Мальчишка догнала ее и развернул за плечо, морщаясь от боли. «Хорошо, но обещать я могу только то, что реально смогу выполнить». «Так, о чем ты хотела меня попросить?» «Не беспокойся. Это желание ты выполнить сможешь. Я клянусь тебе. Обещай, что выполнишь мою просьбу. Не нравится мне это. Ну ладно, обещаю. Поклянись». «Клянусь, что выполню твою просьбу», — торжественно произнес он. «Ну что это будет за просьба? Не переживай. Может, твоя клятва еще и не пригодится». Девушка приобняла парня за плечи, как младшего брата. В это село они вошли уже к вечеру. Девушка в синей джинсовой куртке – парень в лохмотьях и босиком. Светлана усмехнулась. Наверное, они смотрелись очень странно, да и в куртке было жарковато. Но Вилли заставила ее надеть, мотивируя тем, что она так больше похожа на парня. А это все же не так опасно, как путешествующая девушка, да еще в сопровождении такого зеленого кавалера. Светлана пыталась возражать, но уже понимала, что спорить, в общем-то, бесполезно. Они шли, негромко переругиваясь, когда из-за поворота появились два вампира. Высокие широкоплечие мужчины в полубоевой трансформации, то есть торчащими за спинами сложенными крыльями. Сворачивать было уже поздно, их заметили сразу. Оставалась еще надежда, что они успеют повернуть в ближайший проулок, и друзья прибавили шагу. Вампиры рассматривали их живым интересом, впрочем, не ускоряясь, давая возможность свернуть. Оказавшись в проулке, парень с девушкой бегом кинулись прочь. Велес на ходу уже строил телепорт, как вдруг прямо перед ними возникли их преследователи, недобро ухмыляясь. Один из них уже протянул руку к Велесу, Светлана изо всех сил толкнула парня в сторону, делая шаг навстречу опасности. «Беги!» — крикнула, не оборачиваясь на парня, чтобы не упустить из виду обоих вампиров. «Ты клялся, что выполнишь мое желание». Оба мужчины удивленно посмотрели на нее, и она надеялась, что это дало Велису доли секунды, чтобы раствориться в телепорте. Потом... Один из вампиров стремительным движением ринулся к парню, а другой схватил ее за горло, сдавливая железными тисками. Перед глазами поплыли красные и черные круги. «Хар, не убей! Я догоню мальчишку и хотел бы поговорить с ней!» Услышала Света довольно приятный голос, уже теряя сознание. Очнулась на чем-то жестком, осмотрела помещение. Каменная клетушка, небольшое окошко под самым потолком. Обитая железом дверь. Сама лежит на деревянных досках, вделанных прямо в стену. Села, голова гудела и горло болело нещадно. Осторожно ощупала его, покрутила головой. Нет, вроде бы шея цела. Только глотать больно. Дверь открылась ужасным скрипом. И вошел один из встречных недавно вампиров с табуреткой в руке. Поставил ее напротив лежанки и сел вперив красные глаза в девушку. Высок, черные волосы, правильные, но, пожалуй, излишне резкие черты лица. Одежда черная, только пуговицы на длинном сюртуке отливают белым металлом. Догнали. Она поморщилась. Оказывается, говорить было тоже больно. Нет, можешь гордиться собой. Он внимательно смотрел на свету. Не боишься? Убьете. Девушка грустно усмехнулась, потирая болезненно пульсирующее горло. Не сразу и не быстро. Глаза вампира засветились малиновым светом. Значит, теория неверна. Какая теория? Брови вампира недоуменно поднялись. Мой друг утверждал, что боги этого мира берегут меня. Твой друг который сбежал, оставив тебя на растерзание? Лучше было бы, если бы попали оба. Она прямо встретила его взгляд. Вампир усмехнулся. Для меня лучше. А что значит боги этого мира? Я оказалась здесь случайно. Ты из тех, кто попал в наш мир при соприкосновении? Проследил, как девушка кивнула. Как странно. Она совсем не боится и смотрит без ненависти. Закипающий гнев сменился любопытством. Давно. Света имела возможность наблюдать, как глаза вампира медленно меняют цвет. Сначала они стали малиновыми, а потом вовсе потемнели. От насыщенно коричневых до цвета горького шоколада. Три дня назад. Я мало что знаю об этом мире и о своем друге. Если вы собираетесь меня пытать, это ни к чему. Ухмылка снова коснулась его губ. Расскажи, как ты попала сюда? Почему у вас возникли мысли, что боги тебя берегут? Девушка улыбнулась тепло и открыто. Снова потёрла горло, на котором отчётливо проступил фиолетовый синяк своими очертаниями, напоминающий отпечаток большой ладони. Перевела взгляд на зарешетчатое окошко под потолком и рассказала все, что с ней произошло. А вампир вспомнил, как в полу сражения прямо у его ног из светящегося облака перехода выпала хрупкая фигурка. А когда он схватил ее, чтобы впиться в тоненькую шейку, странные вопросы, такой же, как сейчас, открытый взгляд больших серых глаз, установили его. Ещё через мгновение ему в шею впилась стрела с отравленным наконечником, и он просто отбросил в сторону эту странную девчонку, краем глаза отметив, что она больше не шевелится. Тогда в груди шевельнулось сожаление. Всё это произошло вдоль секунды, и он выкинул из головы большие серые глаза и полный любопытства взгляд. Думал, что выкинул. Его вывел из задумчивости вопрос. Она говорила тихо, видимо, чтобы не беспокоить травмированное горло. «Зачем мальчишка?» «Он маг», — прищурился вампир. «А вот почему ты кинулась его защищать ценой собственной жизни?» «Или считаешь, что обязана ему, потому что он спас тебя от тех бандитов?» «Он для вас не опасен, он не боевой маг». «Наверное, сказала излишне громко, потому что закашлялась». Снова обхватив горло, опустила глаза, но, видимо, не достаточно быстро, потому что Гереон уже заметил выступившие слезы. Наверное, ей действительно было больно говорить. Странная девушка. Он поднялся и приблизился к ней. Светлана вскинула голову, он отчетливо увидел в ее глазах промелькнувшую тень страха. Не бойся, я уберу боль. Зачем вам помогать мне? На этот раз голос был хриплым. «Мне хочется поговорить с тобой, и неприятно видеть, как ты морщишься при каждом слове». Он протянул руки, положил их на шею девушки, отчетливо почувствовал, как бьется жилка под его ладонью. И сердце ее застучало быстрее. С удивлением понял, что это не страх. Волнение может быть, но не страх. Я еще не встречал пришельцев из твоего мира произнес, не отпуская ее взгляд и ее шею. — Спасибо. Она тоже вглядывалась в его глаза. — Значит, ты, впервые увидев вампира, спросила его, настоящие ли клыки и можно ли их потрогать? Он улыбнулся, обнажая упомянутые клыки. — Я потрогать крылья хотела. Как-то растерявшись, произнесла она. — Это были вы? — Я. Он опустил руки и улыбнулся. «Следовательно, ты еще успела рассмотреть и крылья». Он отошел и сел обратно на свой стул. «Вы ушли от темы разговора?» Голос зазвучал уверенно. На шее не осталось ни следа от синяка. «Мы враги, но даже не в этом дело». «Твой спутник, он представился?» «Он сказал, как его зовут». Только, пожалуйста, не спрашивайте, как именно. Мне не хотелось бы. Без титула перебил ее вампир. Да не до титулов нам было. А что он, такой знатный вельможа? Тебе действительно было все равно, кого спасаешь. И я хотела помочь другу. Девушка опустила глаза. Вилли Слуи Малух, младший сын правителя Ланурии. Восьмой в очереди на престол. Он действительно не боевой маг, а оборотник. Ну, наверное, это ты сама знаешь. Значит, вам он был нужен, чтобы выпить его силу. Еле слышно произнесла. Она не спрашивала, скорее утверждала. И насолить врагам. Это он тебе рассказал? А что он сказал про тебя? Что, по его мнению, я должен сделать с тобой? У меня нет силы, мага. Я просто пища. Она сидела грустная, глядя на каменный пол у себя под ногами. Гирион снова и снова осматривал девушку. Хрупкая, светловолосая, с очень светлой кожей, не больше двадцати лет. Боги действительно благоволят ей. Ей удалось избежать смерти, насилия, даже его гнев улёгся, едва она заговорила. Она молчала, продолжая рассматривать пол. Он тоже молчал. Мальчишка успел наговорить ей много чего. Наверное, сам в это верил. Вот почему она кинулась защищать его. Хрупкая человечка подумала, что её не смогут мучить долго. А мальчишке, по её словам, предстояло... Долгая и болезненная смерть. Как тебя зовут? Вопрос для Светланы прозвучал так неожиданно, что она вздрогнула. Подняла удивленный взгляд. Вам надо знать, как назвать блюдо? Вопрос был не просто странным. Он заставил растеряться вампира. Тут несколько раз успел моргнуть, прежде чем до него дошло, что девушка шутит. Это в ее-то положении, с теми мыслями, что блуждают сейчас в ее прелестной головке. Просто хотел познакомиться. Наверное, стоило рассмеяться, но у него не получилось. Меня зовут Лорд Гирион. Света, она улыбнулась. Кстати, о блюдах. Когда ты ела в последний раз? Спасибо, мне ничего не надо. Она снова опустила глаза. «То есть ты не хочешь есть и пить?» Проследил, как она облизала пересохшие губы и почти шепотом произнесла, не поднимая глаз. «От воды я бы не отказалась, если только это возможно». Вампир быстро скрылся за дверью. Через минуту вошел со стаканом воды, протянул девушке. Отметил, как она дрожащими от нетерпения руками взяла сосуд и судорожными глотками осушила его. Мы продолжим разговор завтра. Он очертил границы телепорта и молча скрылся в сером тумане. И вам до завтра, лорд Гирион, печально произнесла девушка. Она уже мастила голову, подложив под нее руку, чтобы поспать. Когда снова скрипнула дверь. Девушка вскочила, с удивлением наблюдая двух низших вампиров. В руках одного из них был поднос с блюдом, накрытым салфеткой, чайником и чашкой. Другой унес свернутый в рулон матрас и, похоже, постельные принадлежности. Девушка отошла от своего ложа и через минуту недоуменно смотрела на белоснежное постельное белье, которое уже совсем не гармонировало с серым камнем ее обиталища а еще поднос, от которого поднимался ароматный дымок, вкусно приготовленных оладий, палитых сиропом. Она сглотнула заполнившую рот слюну. «Зачем все это?» Растерянно посмотрела на мужчин. «Это приказ». Коротко ответил один из них и вышел вслед за своим сослуживцем. Света хотела было сесть на кровать, но остановилась. Ее одежда, мягко выражаясь, была не особо чистой. Желудок призывно заурчал, почувствовав запах еды. Да, завтра, возможно, ее ждет мучительная смерть, а сегодня... Что ж, сегодня у нее есть вкусный ужин и мягкая постель. Дверь снова заскрипела, и в ее камере появилось ведро горячей воды и таз, а в руках мыло и полотенце. Поев и помывшись, девушка нырнула под одеяло. Едва голова коснулась подушки, как она тут же провалилась в сон. Через час к ее камере заклубилось облако портала. Гирион беззвучно подошел к кровати. Конечно, она спала и проспит так еще часов десять. Травка, которую он добавил в чай самолично, не позволит ей проснуться раньше, чем ее измученное долгое дорогое тело. Отдохнёт и наберётся сил. Заскрипела дверь, впуская охранников. Гирион поморщился. Хорошо, что девушка так крепко спит. Подчинённые всё поняли без слов. Мужчина молча рассматривал золотистые кудри, разметанные по подушке, пока смазывали дверные петли и убирали посуду. Как ему быть с этой девушкой? Отпустить? Она попадёт в беду. Ничего не зная об этом мире оставить у себя, Ну, в качестве кого? Вот у обязательно попытается сбежать. Можно привязать ее к себе с помощью родовой вампирской магии, но это навсегда. Все равно что рабство. Возможно, если бы они с мальчишкой оказались в его дворце, она была бы в безопасности. Все-таки их связала сама судьба. Взял тонкое запястье и осторожно прикоснулся к сознанию. Другой мир. Родители, друзья, подруги, учеба. Странно. У нее не было любовника. Во всяком случае, это не отражалось в сознании. Зато здесь был он сам, Гирен, с красными глазами и распахнутыми крыльями, и мальчишка. Вампир аккуратно положил руку девушки на одеяло. Прикосновение к сознанию ничего не дало. Там было то же, что он узнал при общении. Сожаление, немного страха и много любопытства. Подхватил аккуратно сложенную одежду и скрылся в портале. Утро принесло новости и решение проблемы с девушкой. Появился парламентер от магов. Вампирам предлагалось обменять и на Мирянку, на его брата. Слава богам, Лори был жив. Открыв глаза, света не сразу поняла, где находится. Мягкая удобная постель и мрачные каменные стены. Окинула взглядом свою темницу. Появился стол, на котором стоял таз для умывания и кувшин с водой. Ее одежда чистая, выглаженная, лежала на стуле рядом. Прислушалась к себе. Тело отдохнуло, и голова была ясная. Подскочила, быстро оделась. Судя по тому, что в окошке было светло, наверное, уже позднее утро, и едва успела умыться, вошли вчерашние стражи. Принесли завтрак, такой же умопомрачительно вкусный, как и вчерашний ужин. — У вас тут всех заключенных так кормят? — принюхавшись, спросила стражников, пока дверь не закрылась за ними. — Нет, — ответил один из них, и дверь все-таки закрылась. «Познавательно», – прокомментировала девушка, обращаясь к запертой двери. Покончив с завтраком, она в задумчивости попивала ароматный чай. «Чего такие условия? Чистая мягкая постель, вкусная еда. Что этому Гериону от нее надо? Особенно если учить, что он и сам может взять все, что ему угодно». «Тебе все понравилось?» – раздался знакомый голос за спиной. Все было замечательно. Если бы вы еще не заставляли меня мучиться вопросом, с чего вдруг такая забота. Света даже не стала оборачиваться. А как ты думаешь? Даже не знаю. Вам что-то нужно от меня. Причем то, что я должна сделать добровольно. А вариант, что ты мне понравилась, не годится? В голосе послышалось веселье. Не думаю. Я не из тех, в кого можно влюбиться с первого взгляда. Позволь об этом судить мужчинам. Впрочем, ты права. Мне нужно, чтобы ты отправилась в незнакомое место. Добровольно? Да, было бы неплохо. Мы отправляемся прямо сейчас. Девушка встала и повернулась к мужчине. И вопросов больше не будет. Полагаю, вы не ответите на вопрос, что будет дальше. Почему же? Он вгляделся в нее. Отвечу. Дальше ты встретишься со своим другом. Как это возможно? Она растерялась, но мелькнувшая была радость вдруг сменилась подозрением. Вы все-таки поймали его. Нет, Света. Я обменяю тебя на своего названного брата, захваченного в бою. Вряд ли это равноценный обмен. Это их предложение. «Наверное, я плохо думала, мальчишки. Пойдем». Он протянул руку, даже не сомневаясь, что девушка без страха вложит в нее свои хрупкие пальчики. Когда туман-телепорт расселся, он еще стоял посередине поляны в замковом парке с непонятным ощущением потери где-то внутри. Тут прощальный взгляд, который она бросила напоследок, встретившись с ним глазами. Разочарование, сожаление. Наверное, эти большие серые глаза опять будут сниться ему. Туман портала снова заклубился над поляной. Лори, который вывалился из него, был без сознания. На нем виделись несколько серьезных ран. Видимо, его до последней минуты держали в браслетах из Газилия. Но сейчас их уже не было, и раны стремительно затягивались. Лори! Гирион встал на колени, вливая силу, чтобы помочь брату быстрее прийти в себя. Тот открыл глаза, неверяще посмотрел, обвел взглядом окружающий их пейзаж, задержал его на приблизившихся охранниках. Как? Голос был слегка хрипловатым. Они обменяли тебя. Тебе удалось захватить кого-то из королевской семьи? Нет. Герина смотрел рваные лохмотья, в которые превратилась одежда Лори. Я все расскажу тебе позже. А сейчас давай займемся твоими ранами.